Глава 16. В этот раз я читал студентам лекцию на тему мультистихийных заклинаний. Это когда одновременно, например, происходит воздействие огня и молнии. Цель поджаривает и бьёт током. Весьма сложная тема, надо сказать, и как всегда в учебнике давались только готовые сочетания. Но я отрыл кое-кие теоретические основы расчёта подобных взаимодействий и сейчас рассказывал увлечённо слушающим меня юношам и девушкам, как всё-таки непросто верно сопрягать две стихии, а ведь была ещё и задачка о трёх стихиях в одном заклинании, но её, насколько я понял, так и не смогли решить, лишь подобрали опытным путём буквально пару работающих сочетаний. Студенты застыв болванчиками, широко раскрыв глаза и рот, смотрели на доску, где я как раз заканчивал последнюю формулу. Оглядев её и предыдущие 20, заполнявшие всё свободное пространство, ещё раз полюбовался утончённостью и элегантностью расчётов и, обернувшись к аудитории с некоторой толикой гордости, спросил: "Ну как, красота же? Что молчите?" Бля. Послышался чей-то протяжный стон, но, увидев мой нахмуренный взгляд, студент тут же поправился. — Стаще, блястяще, господин профессор! — Извините, господин профессор, — подняла руку староста. — Да, села она. Я отряхнул ладони от мела, сел за преподавательский стол, внимательно глядя на девушку. — А вот эти расчеты, они нам зачем? — Их и в учебнике нет. "С некоторой опаской, уточнила она. Так, произнёс я, пару секунд молча разглядывая то бледнеющую, то краснеющую старосту. И многие думают так же, как и Спольдерк. Не бойтесь, можете просто поднять руку, голосом мне сообщать не обязательно". Сначала неуверенно поднялась одна рука, за ней вторая, а потом, осмелев, руки подняли больше половины всей группы. Причем меньшая половина не подняла скорее из страха передо мной, чем от несогласия с большинством. «Все, значит...» — резюмировал я. «Что ж, рано или поздно подобным вопросом задается каждый. Не вы первые, не вы последние. Но тогда надо сначала ответить на самый первый и главный вопрос. А зачем вообще нужно образование? Что оно вообще дает?» Я задумчиво посмотрел на группу и, не дожидаясь ответа, заговорил сам. Кто-то скажет, что образование даёт статус, и будет прав, потому что без академии никто и никогда не признает вас полноправным магом. Кто-то что это возможности, потому что диплом академии открывает много дверей. Кто-то упомянет про связи, ведь тут можно завести полезные знакомства на будущее. Кто-то даже запомнит про знания. Я сощурился, продолжая улыбаться. Что академия даёт и их. И всё это так, и всё это верно, но я поднял вверх палец, привлекая внимание. Всё-таки и есть одно но. Для всего этого, в принципе, не нужна академия. Вы могли бы просто выучить перечень заклинаний дома показать их, к примеру, какой-то комиссии и получить статус мага, и заодно какую-нибудь подтверждающую бумажку, что вы теперь всё знаете и умеете, с которой можно найти достойную работу. Тогда для чего нужна академия? Студенты стали молча переглядываться, но даже робких предположений я не услышал, что, в общем-то, меня не удивило. Вопрос был скорее риторический. А нужна академия? установительно произнёс я, чтобы научить вас думать, умение думать. Вот что должно отличать вас от остальных: не способность из пули тягненным шаром за полкилометра, а развитое мышление, думать, анализировать, делать правильные выводы, понимать, что лежит в основе того или иного магического действия. В чём смысл жизни мага? спросил я неожиданно и внук не дождался ответа, самосовершенствовании ответил им сам. Магия одновременно и инструмент, и область познания. Чем глубже вы будете понимать, тем совершенней она будет в ваших руках. И, конечно, чем больше вы будете её узнавать, тем больше для вас будет ещё непознанного. Стуф из-за стола. Я вновь увзял в руки мел и на свободном кусочке доски нарисовал круг. Ткнул пальцем в центр. Это, что вы знаете, о линияе окружности, граница непознанного. Но, к примеру, вы получили какой-то объём новых знаний. Что тогда произойдёт? Естественно, круг увеличился. Я стёр первый круг и изобразил круг побольше. Но что тогда станет с границей непознанного? Я обвёл милом окружность ещё раз, резюмировал: она тоже вырастет. Вот так-то, мальчики и девочки, поэтому совершенствоваться можно бесконечно, хватило бы времени. А этому вашему перечню заклинаний в учебнике и медведя обучить можно, был бы одарённым. Когда я замолчал, аудиторию накрыла полнейшая тишина. Селанна сидела, погрузившись сама в себя. И даже на лице Ботлера в последнее время ведущего себя предельно странно, казалось, появилось задумчивое выражение. В этот момент проснулась громкая связь, и голосом магистра прозвучало: "Профессор Локарис, просьба подойти к ректору академии". "Ну как?" поднял я голову. "Вызывают. Ладно, вы пока посидите, подумайте, а я схожу узнаю, что от меня понадобилось". До кабинета ректора я добрался быстро, а когда зашел, то увидел не только сидевшую за столом Нодерляйн, но и стоявшую подле ее левого плеча проректоршу по внеучебной. — Да, мы? — кивком обозначил я приветствие. — Рад вас видеть. Вы сегодня отменно восхитительны. Впрочем, как и всегда. Правда, мой игривый тон они не приняли, продолжая хмуро на меня пялиться. Я понял, что случилось что-то не слишком приятное. Присаживайтесь, профессор, официальным тоном произнесла ректор, указав на стул напротив. Присяду, чего бы ни присесть. Пожал плечами я, покосился на Мэмру, но Пантийка была совершенно непроницаема, ни словом, ни жестом, не пытаясь даже намекнуть, с чего весь сыр-бор. Зал. А я-то думал, что после ритуала очищения и близкого знакомства с их пантийским богом между нами установилась какая-то неформальная связь. Видимо, ошибался. До нас дошла информация, сухо произнесла ректор, сцепив ладони в замок. Что вас видели в весёлом студиоузе, где явились зачинщиком грандиозной драки. А потом, распугав других студентов, унесли, возможно, против её воли, студентку, как какой-то дикарь, закинув её на плечо. Так и было, кивнул я. Вы даже не отрицаете, с едва сдерживаемой злостью произнесла Нодерляйн. Посмотрела на проректоршу. Ты гляди, рагырда, он даже не отрицает. Но та начальницу не поддержала, а помолчала, разглядывая меня, а затем произнесла задумчиво: Вообще-то, пантийский ритуал похищения невесты так и происходит. Сначала жених доказывает свою физическую силу в доброй драке, а затем показывает силу духа в словесном поединке с другими кандидатами, а потом силу невесту забирает, подтверждая своё главенство в семье. Сильвия, не понимающе нахмурилась, а потом с нотками сомнения в голосе уточнила: "Вальдемар, вы что, похищали невесту?" «Ну, вообще-то», — произнес я, — «это было другое. Я просто вытаскивал из кабака свою студентку, которой там делать пока нечего». «А ты это нашему богу объясни», — хмыкнула зеленокожая. «Благословит на брак и все, на другой уже не женишься». «Во-первых, это еще почему?» «А во-вторых, я ни на этой, ни на какой другой, пока жениться не собираюсь. Во-первых, потому, а во-вторых...» Тут Понтийка задумалась. Обычно женятся сразу, как получит благословение. Я не слышала, чтобы кто-то с этим тянул. Но в целом, да, нигде не указано, в какой срок должна произойти свадьба. Значит, вклинилась Нодерляйн. Вы просто студентку забирали? Конечно, кивнул я. Но кое-кто видел, как вы заносили её к себе домой, я усмехнулся. Если этим ректор пыталась подловить меня, то у неё ничего не вышло. Ну, естественно, мы живём в одной квартире. Выражение лица Сильвии из торжествующего стало задумчивым. То есть вы спокойно сейчас говорите о том, что сожительствуете со своей собственной студенткой? Она не моя собственная, она своя, собственная. Ну да, сожительствую. Вернее, мы оба арендуем квартиру у миссис Шонс». «И зачем?» «А так дешевле», — пожал плечами я. «Аренда пополам как-никак. Вы же не забыли про мою рассрочку на три года и что три четвертых зарплаты забирает себе Академия? Но вы же понимаете, что со стороны это смотрится предосудительно. Профессор и живет со студенткой. Кому смотрится?» — переспросил я, приподняв бровь. «Ну...» — замялась женщина. «Всем?» «Зависть — плохое чувство». «Вальдемар!» — воскликнула ректор возмущенно. «Прекращайте эти свои шуточки. Вопрос серьезный. И касается вообще вашей работы в академии». «Даже так?» — протянул я. Судя по виду, Нодерлейн говорила вполне искренне. «Не похоже, что она это ввернула для красного словца». Значит, действительно есть чего опасаться. Именно так, ответила женщина, толкнула ко мне свёрнутый в трубочку пергамент со сломанной печатью. Вот, полюбуйтесь, что мне вчера от придворного магистра прилетело. Сильвия, мембра предупреждающий костовой плеча начальницы, может, не стоит ему это читать. Нет, пускай ознакомятся, какие там про него разговоры ходят. Но Дорлея надкинулась в кресле и с неприступным видом скрестила руки на груди. А я развернул пергамент и углубился в чтение. Короче говоря, если опустить всякие витиеватые словеса и вычурные фразочки, выходило, что на меня кто-то накапал. Да не абы куда, а королю Тингланда, давнего союзника империи. И в столицу прибыла посланник короля, какая-то графиня, одновременно с этим адмирал Тингландского флота обвиняли меня в издевательствах над студентами, разрушении учебного процесса, личной предвзятости и персональной ненависти ко всей группе. Причиной указывали моё якобы желание всю группу завалить и воспрепятствовать получению ими дипломов магов. И что меня особенно умилило, реальных знаний Также столичный магистр писал, что по указу имперской канцелярии будет сформирована комиссия по изучению моей преподавательской деятельности, в которую войдут эта самая графиня Тере адремирау, кто-то из совета магов, канцелярский чин и несколько родителей других учеников уже здесь, в Анкарне. Ну что, ответил я, сворачивая письмо обратно и возвращая на стол. Прекрасная перспектива. Вот как раз убедиться, что наоборот. Учебный процесс у меня ведётся так, как надо. Только не говори, прошептала ректор, меняясь в лице, что изменил программу обучения? Не изменил, а просто творчески расширил, спокойно ответил я. Нет, это определённо невозможно, взялась за голову женщина, начиная раскачиваться из стороны в сторону. У нас тут комиссия из столицы, а он хвастается, что положил свой детородный орган на утвержденные учебники и программы. Говорила мне Дарина, что подозрительно как-то ты в архивы зарылся. А ты вон она на что, не только сам подставиться решил, но и меня за собой утянуть хочешь? Я сильно сомневался, что благодаря одному мне под ней кресло зашатается. Не та дамочка. Да и эти связи в столице... Письмо-то не просто так птичка на хвосте принесла. К тому же, вспоминая, как она место ректора заняла, «Непростая дама была, ой, непростая!» «В архивах запрещенки нет», — дипломатично заметил я. «Скажи спасибо, что нет, а то чувствую я, что ты и туда бы свой нос любопытный сунул. Вальдемар, у меня ощущение иногда складывается, что тебе не руки, а голову оторвало. Совсем безбашенный стал». Да-да, самосовершенствование у нас не приветствуется, покивал я в ответ. Я уже понял. Ты смотри, даже вроде как усмехнулась женщина. Раньше тихий такой был, неприметный, а сейчас ты ему слово, а он тебе два языкастый стал. Ну, начал было я, но Нодлерлайн вдруг как झахнет ладонью по столу, как заорёт: "Молчать!" Молчу, поднял я обе руки вверх. От разъярённой женщины практически шёл пар. Грудь высоко вздымалась, ноздри резко раздувались, и даже волосы, казалось, начали шевелиться. Всё, ничего больше не хочу слышать, рявкнула она. Программу начинаешь преподавать по учебнику, как положено, и сожительство прекращаешь, чтобы к моменту приезда комиссии было полное благолепие. И шуточки свои засунь в одно место, иначе там такие люди, что засунут не спрашивая. «А теперь иди из глаз моих, иначе...» Что иначе, она не договорила. Видимо, всевозможные кары я должен был представить себе сам. «Ну, хоть сколько у меня времени?» — поинтересовался я, вставая. «Два дня». Буркнула та. «Не густо». Покачал я головой. Но Нодерляйн всем видом показала, что больше разговаривать со мной не желает. И, кивнув на прощание о Рагырде, я удалился как-то выполнять полученные указания хотя кого я обманываю ни стиль преподавания ни жилищные условия я менять не собирался но и идти напрямую в конфронтацию с собственным руководством не следовало потому что комиссия это серьёзно значит нужно быть хитрее сильвия упомянула что в комиссию должны были войти родители ещё нескольких учеников и я как раз так и знал граф ничестер Теремон наклонил я голову, когда дворянский провёл меня к ней в помещение, названное малой гостинной. "Профессор Лакарис, или быть может, просто Вальдемар?" лукаво произнесла женщина, вставая с диванчика и подходя ко мне. Тут её взгляд расширился, когда она разглядела меня подробнее. Склонив голову и слегка закусив губу, женщина произнесла: "Кажется, в прошлую нашу встречу вы были слегка поменьше". Правильное питание и усердные тренировки способны творить чудеса. Улыбнулся я, решив не вдаваться в подробности моего преображения. Действительно, иначе как чудом такое не назовёшь. Потянувшись ко мне, она нерешительно коснулась кончиками пальцев моей плотно обтянутой мантии груди, но так же быстро отдёрнула руку, слегка покраснев. «Э, простите, профессор, не знаю, что на меня нашло. Просто Вольдемар, графиня Я продолжал смотреть на неё с лёгкой улыбкой. Вы тогда оказали мне неоценимую помощь, поэтому я буквально прошу, обращайтесь по имени и никак иначе. Право слово, это меньше, что я могу сделать для вас. А большее? спросила она, слегка утешённо дыша, но затем дёрнула головой, стряхивая морок. В виду себя как девчонка. Ещё раз, простите, Вальдемар. Достала ВЭР. Обмахнула сим мне несколько раз. Что-то душновато, какая-то путаница в мыслях и словах. Жельбер, позвала она дворецкого. Немедленно открой окна. Тот неслышно возник на пороге гостиной и словно из воздуха достав палку с крюком, прошёл вдоль окон, открывая створки вверху. По комнате тут же прошелестел прохладный осенний ветерок, и графиня вздохнула с облегчением. Да, так лучше. Может быть, свободен Жельбер? Вернувшись на диванчик, она жестом показала на кресло рядом. Так что вас привело ко мне? спросила она. Стоило мне присесть. Небольшая просьба, ответил я. Кресло было удобным, и я позволил себе слегка развалиться в нём. Машинально поглаживая подлокотник, пояснил дожидавшийся продолжения графиня: Так уж вышло, что по мою душу едет комиссия из столицы, весьма представительная, должен сказать, Целью будет проверка моей деятельности как преподавателя, но, возможно, будут стараться что-то найти, порочащего меня как человека. И что вы хотите от меня? Задумчиво покусавая губы, спросила женщина. Я бы хотела, чтобы вы в эту комиссию вошли, а также поспособствовали вхождению в неё и других родителей студентов нашей группы, фамилии которых я написал вот здесь. Достав из карманно сложенный листочек бумаги, протянул графиня, развернув, та бегло пробежалась глазами по перечню, затем отложила на столик рядом. Вы весьма влиятельная женщина в этом городе, добавил я. Думаю, вам не составит большого труда организовать подобное. Связи у меня имеются, подтвердила она. Но услуга за услугу. Что угодно, согласно кивнул я что в моих силах и не противоречит внутренним принципам и убеждениям. И какие у вас есть принципы? уточнила графиня Честер. Ну, например, если вы попросите, чтобы я кого-то убил, к сожалению, я буду вынужден отказать. Убийство мне претят. То же самое касается просьб о краже чужого имущества. Не говоря о том, что доможник из меня сам по себе никакой Воровство я, в принципе, считаю недостойным человеческим занятием. Можете не беспокоиться, подобного я у вас не попрошу.